Париж, Франция. Четверг, 22 часа, 22 минуты. Кеннерд шел по пустынной улице, глубоко засунув руки в карманы пальто. При каждом выдохе вокруг его головы клубились облачка пара Его ждало множество дел, вроде проверки рабочей электронной почты, но это было самым важным. Он дошел до общественного туалета и быстро огляделся. Правила требовали, чтобы он заранее проверил местность но было слишком холодно, чтобы строго следовать этим правилам. Когда он спускался в туалет по бетонным ступеням, его шаги гулко отдавались в ночной тишине. Мочой воняло, может быть, не так сильно, как в подобных туалетах Латинской Америки, но гадость есть гадость, независимо от интенсивности. Кеннард опустил монету в щель и прошел через скрипучий турникет. Воздух здесь был даже холоднее, чем на улице. Дыхание создавало туман в сумрачном свете единственного горевшего потолочного светильника. Глубокие тени лежали на грязных стенах, писсуары были в сколах, краны в ржавчине, пол мокрый. Что за мерзкое место? Неудивительно, что французы такой жалкий народ, если им приходится терпеть такие туалеты, как этот. Поначалу показалось, что туалет был пуст, и Кеннард взглянул на свои часы. Он пришел вовремя. Он потер замерзшие руки, надеясь, что ждать агента придется не слишком долго. Что в туалете есть еще, кто-то он понял за секунду до того, как раздался шум спускаемой воды. Чуть погодя, дверь одной из кабин открылась. Из нее вышел человек. Он пошел к раковине, искоса взглянув на Кеннарда. На нем были темные костюмы, пальто. Человек открыл скрипнувший кран и стал мыть руки. Он мыл их очень долго и методично. Холод, похоже, не мешал ему. Его синие глаза смотрели из зеркала на Кеннерда. Это должен был быть агент. «Блейк?» — спросил Кеннерт. «Я Досон», — ответил человек, который не был ни Блейком, ни Досоном. Британский акцент смутил Кеннерда, и какой-то момент он колебался. Хотя акцент не имел значения. Обмен паролями был завершён Кеннерт подошел к раковине и полез во внутренний карман пальто. Человек свирепо обернулся к нему так быстро, что Кеннард замер. «Неразумно делать такие движения», — решительно сказал человек. Кеннард поверил ему. Медленно завершая движение, он вынул небольшой, но толстый конверт из оберточной бумаги. «Это для вас», — сказал он. Человек рассматривал его несколько секунд, потом повернулся и тыльной стороной запястья включил сушилку. Кеннард стоял, держа конверт в руке, и ждал, когда британец закончит сушить руки. «Он меня ставит в унизительное положение», — подумал Кеннард. Закончив, человек обернулся и взял конверт из пальцев Кеннарда. «Конверт нужно открыть сейчас», — пояснил Кеннард. Человек надорвал конверт, вынул из него смартфон и, повертев в руках, собирался положить во внутренний карман пиджака. «Файлы нужно посмотреть сейчас», — сказал Кеннард. «Мне сообщили, что пароль вы знаете». Британец какое-то время смотрел на Кеннарда, затем отошел на пару шагов, включил смартфон и открыл файлы. Кеннард наблюдал, как его глаза поглощали информацию. Экран освещал лицо британца. В смартфоне было несколько файлов, которые Кеннард получил от своего нанимателя. Что в них содержится, он понятия не имел, поскольку они были защищены паролем. Это были, несомненно, оперативные планы. И кто-то мог догадаться, кого винить в провале. Тот факт, что контакт Кеннарда был с британцем, мог означать, что это была совместная тайная операция СМИ-6, причем чреватая громкими последствиями, из-за чего и затеяна вся эта грязная возня. Но все это были только догадки, а опыт Кеннарда показывал, что им не следует придавать слишком большого значения. Британец долго смотрел на смартфон и потом жестом подозвал Кеннарда. «Я полагаю, вам тоже нужно это прочесть». Кеннард кивнул и взял смартфон. Маленький экран был заполнен текстом. Кеннард пытался читать, но свет слепил его. Он видел детали. Рост, вес, цвет волос, биографические данные. Все это было похоже на досье ЦРУ. Да, это было чье-то досье. Был снимок, медленно обретающий четкость. Лицо. Его лицо. И два слова над ним. Два ужасных слова. Джон Кеннард. Кеннард был опытным оперативным работником, отлично тренированным, он не колебался. Бросив смартфон, он мгновенно полез за пистолетом, но британец также невероятно быстро приблизился к нему, делая какие-то движения руками, какие Кеннерт не понял. Он успел схватить Кеннерта за запястье, когда тот только вынимал пистолет из кобуры. Кеннерт пытался направить пистолет вверх и повернуть его так, чтобы иметь возможность выстрелить в парня, но тот был слишком силен и слишком близок. Кеннард не мог видеть, куда направлен пистолет, но все равно выстрелил. Звук выстрела оглушил его, вспышка ослепила. Он промахнулся. Пуля, не причинив парню вреда, раздробила плитку над раковиной. Кеннард выстрелил еще раз. Пуля попала в писсуар, разбив его в дребезги. Осколки упали на пол. Свободной рукой Кеннард отчаянно схватился за руку британца. Он был сантиметров на восемь выше его и намного тяжелее. Но тот ошеломил его натиском. Вдруг Кеннард понял, что не знает, где другая рука парня. Когда в его живот вошло лезвие, легко пропоров кожу и мышцы, у Кеннарда перехватило дыхание. Взрыв боли сотряс все его тело. Пистолет выпал из обессилевших пальцев. Кеннард стонал, когда лезвие раз за разом вынималось и вновь вонзалось в него. Оно входило так глубоко, что острие оцарапало заднюю часть его таза. Кеннард оседал. Его руки все еще цеплялись за человека, который убивал его. Нож был выдернут последний раз, и Кеннард рухнул на колени. Теплыми от крови пальцами он судорожно вцепился в скользкое месиво своих внутренностей. Кеннард не кричал. Он не мог кричать. На своей голове он почувствовал пальцы. Они схватили его волосы и потянули их вверх. Этими волосами человек тщательно стер кровь со своего ножа. Когда нож стал чистым, человек отпустил Кеннарда. Кеннард смотрел, как человек спокойно складывает матово-черное, не металлическое лезвие и убирает нож в ножны, закрепленные на левом предплечье. Затем он снова подошел к раковине и снова начал методично мыть руки. Кеннард беспомощно смотрел на него. Он чувствовал себя безмерно усталым. К тому времени, когда человек закончил сушить руки, голова Кеннарда бессильно свесилась вперед. Он слышал постукивание ботинок человека по плиткам пола, видел их черный блеск, когда тот проходил мимо него. Потом он услышал скрип турникета, и постепенно затихающие звуки его шагов по лестнице. Кеннард сунул руку в пальто за сотовым телефоном, но не нашел его. Не было и бумажника. Он даже не заметил их исчезновения. Бумажник он увидел на полу. Тот был пуст. «Парень выгреб все из него, чтобы выдать убийство за ограбление», — понял Кеннард. «Смартфона тоже не было». Кеннард не двигался, не пытался ползти. В этом не было смысла. Он понимал, что у него нет шансов.